Глава одиннадцатая К тому моменту, как дети забираются в машину и прощаются с нами, часы уже показывают семь. Зак и Изи машут руками, пока автомобиль не скрывается из вида. Мы входим в дом и закрываем дверь. На улице уже темно. После морозного воздуха помещение ресторана кажется мне самым уютным местом. «Мне действительно уже пора», — опять произношу я а вы уверены, что сможете вести машину по такой дороге? Справлюсь. Не самая хорошая мысль. Я сам отвезу вас к маме, а завтра утром заберу и доставлю сюда, к вашей машине. Нет, это совершенно лишнее, Ильяна, возражаю я. Кроме того, я сейчас еду не к маме, переночую в мотеле. Р.Дж. смотрит на меня с недоумением. Это сложно объяснить, добавляю я. Ясно. Порой его интонации заставляют меня верить, что он и правда все понимает. «Послушайте, вам лучше бы никуда сейчас не ехать. Только поймите меня правильно. Я живу наверху. Могу лечь на диване. Это невозможно». Эрджей кивает. «Хорошо, вы правы, я понял. Но, пожалуйста, останьтесь хотя бы еще на пару часов. Дороги будут пустые. Я могу приготовить стейки и салат, а потом сам отвезу вас в город». Борясь с соблазном, я решительно качаю головой. «Будет только хуже. Мне надо ехать. Я прекрасно доберусь, обещаю р.дж разводит руками. «Похоже, мне вас не переубедить. Ваша взяла. Не стану удерживать гостя против воли». «Мне приятно ваше внимание. Это действительно так. Даже не могу вспомнить, когда последний раз кто-то так обо мне заботился». Эрджей засовывает руки в карманы. «Знаете, я рад нашему знакомству. Мне так приятно было с вами поговорить. Мне тоже. Я оглядываю зал, словно вижу его в последний раз. И ресторан ваш мне понравился. Вы можете гордиться своим детищем. Спасибо. В следующий раз я вам все здесь покажу. Цветущие виноградники — удивительное зрелище». Потираю руки и спрашиваю с легкой усмешкой, «И когда это будет? В августе?» Он улыбается и смотрит, как я душу на руки, пытаясь их согреть. «Вы точно южная девушка». Взгляд его теплых глаз заставляет меня замереть. Меня поражает острое желание прикоснуться к нему. Всего один шаг, и я буду в его объятиях. Смогу положить голову ему на грудь. Интересно, каково это — ощущать на себе его руки, чувствовать, как он гладит меня по голове? Господи, что еще за романтические выдумки? Я и Р. джей всего лишь два взрослых одиноких человека. Должно быть, он месяцами не видит женщин в этом северном диком краю. Он достает из бумажника визитку. Вот мой номер. Он переворачивает карточку и пишет какие-то цифры. «Это сотовый. Позвоните, когда доберетесь до мотеля. Мне будет спокойнее». Я беру визитку, и в душе неожиданно возникает ощущение, что я перешла некую значимую черту. «Почему я так и не нашла время сказать ему, что у меня есть любимый мужчина? Как это все глупо! Непременно надо было сказать». Впрочем, эр возможно, поступает так из вежливости. В его манерах джентльмена сомнений не возникает. Он просто хочет убедиться, что с его гостей все хорошо. «Если я сейчас сообщу ему, что у меня есть Майкл, буду выглядеть полной идиоткой». «Непременно киваю я. Пожалуй, я поеду». «Да, и еще подождите». Эр-Джей идет в другой конец зала и открывает комнату, которая, по-видимому, является кладовкой. Через минуту он уже протягивает мне резиновые сапоги. «Если уж вы так настаиваете на отъезде, без них я вас не отпущу. Я не могу взять ваши сапоги. Они не мои. Я купил ресторан уже с ними. Они давно дожидаются, когда кому-то пригодятся. Я неуверенно пожимаю плечами. «Тогда называйте меня Золушкой», произношу я и сразу жалею о неудачной попытке пошутить. «Ведь Золушка получила башмачок от... принца!» «Потом они поженились!» «Вдруг Эр-Джей подумает, что я подумала, бутон. «Боже, какая же я идиотка!» «Скидываю туфли и надеваю сапоги. Они, по крайней мере, на размер меньше, чем нужно, но в любом случае сейчас это лучше, чем промокшие туфли. Спасибо!» Ставлю ногу на пятку, оглядываю обновку. Лучше не думать о том, как я выгляжу сейчас с мокрыми от снега волосами, лицом без макияжа, в порванном платье и резиновых сапогах. Какое счастье, что меня не видит Майкл. Хорошо, что рядом нет ни одного дизайнера. Однако Эрджей не улыбается. Он молчит и не сводит с меня глаз. «Вы потрясающе выглядите», — наконец произносит он. Значит, у вас проблемы со зрением. Ничего подобного. Ладно, мне пора. Эрджей поднимает руки. Стоп, подождите еще минутку, дайте мне ключи. В окно я вижу, как он заводит мою машину и тщательно сметает с нее снег и очищает стекла. Это трогает меня еще больше, чем его умение готовить и делать вино. Вот и все, говорит он, появляясь на пороге. Карета готова. Не забудьте позвонить, как только устроитесь. Протягиваю ему руку. Спасибо вам большое за приют, отличную еду и приятную компанию. Я очень и очень вам благодарна. Был рад помочь. Он берет мою руку. До встречи. Он говорит с такой уверенностью, будто не сомневается, что она будет. Зря я не послушала Серджея. Представить не могла, что вести машину в такую погоду – настоящее мучение. Снег ложится на лобовое стекло быстрее, чем дворники успевают его расчищать. Кроме того, они не достают до края, где образуются ледяные шторки, отчего мне приходится постоянно вытягивать шею, чтобы разглядеть дорогу. Через полчаса я уже решаю повернуть обратно, но все же беру себя в руки и двигаюсь вперед. Луна красиво подсвечивает все вокруг, создавая причудливые серые тени. Я ползу со скоростью черепахи по извилистой крутой дороге и, наконец, добираюсь до Пенесула драйв Внимательно вглядываюсь в дорогу, освещенную фарами машины. То тут, то там попадаются огромные сугробы, и порой я не вижу перед собой ничего, кроме белой пелены. Я еду почти вслепую, кажется, иногда даже не по дороге, У меня затекает шея, начинает ломить тело, глаза слезятся, при этом я не перестаю улыбаться. Обратный путь в город занимает почти два часа. Я останавливаюсь у первого попавшегося мне мотеля и с облегчением глушу мотор. Свободные номера есть, но стоит столько, что я даже решаю сначала, что неправильно поняла администратора. Обычно у нас раза в четыре дешевле, поясняет он, но в такое время постояльцы большая редкость. Сама не понимаю, почему я первым делом звоню Майклу, зачем-то предварительно умывшись и надев пижаму. Набрать номер Эржея я решаюсь, когда уже лежу в постели, и у меня достаточно времени, чтобы поговорить. Беру сумку, чтобы найти его визитку. Проверяю каждое отделение по очереди. Черт! «Где же она?» Встаю, хватаю плащ и обыскиваю карманы. «Черт!» Влезаю в маленькие резиновые сапоги и накидываю плащ прямо на пижаму. Пятнадцать минут я, как сумасшедшая, обыскиваю машину и, наконец, позволяю себе признать, что визитку эр я потеряла. Скорее всего, по дороге от ресторана к машине. Бегу обратно в номер и открываю ноутбук. Внимательно изучаю все виноградные хозяйства и с удивлением читаю то, что нахожу Берджей. Доктор биологических наук, множество премий и патентов. Телефон ресторана указан, но сотовый номер, разумеется, нет. Трясущимися руками нажимаю кнопки. «Пожалуйста, ответь! Пожалуйста!» «Вы позвонили в Мерло де -Леметен. Слышу я в трубке. Черт, автоответчик!» «Чтобы узнать часы работы, нажмите «1». Хотите узнать, как к нам проехать, нажмите «2».» Я слушаю голос Эр-Джея, пока не заканчивается запись. «Чтобы оставить сообщение, нажмите «5»,» — говорит он наконец. «Э-э... это Анна. Так получилось, что я потеряла вашу визитку, сообщая, что добралась до города. Помните, вы просили меня позвонить? Вот. Э-э... спасибо вам за все. Да». «Спасибо. Черт, что я говорю!» — поспешно вешаю трубку, не оставив свой номер. «Так будет правильно. У меня ведь есть любимый мужчина. Я ложусь в постель и чувствую себя ребенком, который понял, что сегодня не Рождество».